Он хотел спать. Усталость навалилась чудовищная. Вайнс рухнул на колени и опустился на песок. Когда он заставил себя открыть глаза, то увидел наверху тусклые звёзды и вновь ощутил рядом чье то присутствие. Он повернул голову, охнув от боли, и заметил на песке маленькое ярко освещённое складное кресло. В нем сидела с книжкой темная фигура в плаще, а рядом стояла воткнутая в песок коса. Костлявая рука перевернула страницу. Ты смерть? спросил Вайлмс. «А, мистер Вайлмс, проницательный, как всегда, в самую точку. ответил Смерть, закладывая книжку пальцем. Я тебя уже видел. И много раз бывал на волосок от меня, мистер Вайлмс. это конец, да? Вам никогда не приходило в голову, что в книге как таковой всегда есть нечто странное? Вайнс почувствовал, что собеседник уклоняется от неприятной темы. "Ну", настойчиво спросил он, «Все? сейчас я умру? Возможно. Возможно? Что это значит?" поинтересовался Вайнс. "Между прочим, я дал очень точный ответ. Извольте видеть, вы находитесь на пороге смерти. И это означает, что я в свою очередь нахожусь на пороге Вальмса. Не обращайте на меня внимания. Делайте свое дело. Я пока почитаю. Вальф перекатился на живот, стиснул зубы и снова поднялся на четвереньки. Он прополз несколько футов, прежде чем вновь плюхнуться на землю. Он услышал, как кресло скрипнуло по песку. Вас больше нигде не ждут, намекнул он. Я всюду, ответил смерть. Вы здесь, в том числе. Смерть перевернул страницу и вздохнул, на удивление правдоподобно для существа лишенного лёгких. Оказывается, это сделал дворецкий. Что сделал Это вымысел, странная штука. Достаточно всего лишь открыть последнюю страницу, чтобы узнать ответ. Зачем в таком случае сознательно оставаться в неведении? Вам эти рассуждения показались исключительной чушью, поэтому он не стал слушать. Боль слегка утихла, хотя голова раскалывалась по-прежнему. Во всем теле была пустота. И он страшно хотел спать.